Ton baissé les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en De tous les jours, nous en fait sommes il est entré dans mon cœur, de bonheur dont je connais la cause, c'est lui pour moi Я иногда спрашиваю себя, что так привлекает ко мне людей с вывихнутыми мозгами? Неврастейников, невротиков, психопатов и в особенности евреев. Вероятно, в здоровом нееврее есть что-то такое, что возбуждает еврея как вид кислого ржаного хлеба. Взять бы хотя бы Малдорфа, который, по словам Бориса и Кронстата, сделал из себя Бога. Этот маленький гаденыш, Ненавидел меня жгучей ненавистью, но не мог без меня обойтись. Он периодически являлся за получение своей дозы оскорблений. Они на него действовали как тонизирующие. Правда, вначале я был терпелив с ним. Как-никак он платил мне за то, что я его слушал. И если я не проявлял особой симпатии, то, по крайней мере, умел слушать молча, когда пахло обедом или небольшой суммой на карманные расходы. Потом я понял, что он мазохист и стал время от времени открыто над ним смеяться. Это действовало на него точно удар хлыста, вызывая новый бурный прилив горя и отчаяния. Вероятно, все между нами обошлось бы мирно, если бы он не взял на себя роль защитника Тани. Но Таня еврейка, и потому это было для него этическим вопросом. Он хотел... Чтобы я оставался с мадемуазель Клод, который должен признаться, я по-настоящему привязался. Он иногда давал мне деньги, чтобы я мог с ней спать. Но потом он понял, что я неисправимый развратник. Я упомянул сейчас Таню, потому что она недавно вернулась из России несколько дней назад. Она ездила одна, Сильвестр оставался в Париже, чтобы получить работу. Он окончательно бросил литературу и посвятил свою жизнь новой утопии. Таня хотела, чтобы я поехал вместе с ней в Россию, лучше всего в Крым, и начал там новую жизнь. Мы устроили славную попойку у Карла, где и обсуждали эти планы. Меня интересовало, чем бы я мог там зарабатывать себе на жизнь. Мог бы я, например, стать там корректором. Таня сказала, что об этом я не должен беспокоиться. Работа непременно найдется, если я буду серьезным и искренним. Я попытался сделать серьезное лицо, но получилось что-то трагическое. В России не нужны печальные лица. Там хотят, чтобы все были бодры, полны энтузиазма, оптимизма и жизнерадостности. Для меня это звучало так, будто речь шла об Америке. Но от природы мне не дано такого энтузиазма. Конечно, я не сказал об этом Тане. Но тайно я мечтал, чтобы меня оставили в покое в моем закутке, пока не начнется война. Вся эта затея с Россией слегка расстроила меня. Таня пришла в такой раж, что мы прикончили полдюжины бутылок дешевенького винца. Карл прыгал вокруг нас, как блоха. Он достаточно еврей, чтобы потерять голову при мысли о России. Карл требовал, чтобы мы с Таней немедленно поженились. «Сейчас же!» – кричал он. – «Вам нечего терять!» Он даже придумал предлог, чтобы куда-то уйти на время и дать нам возможность воспользоваться его кроватью. Таня тоже хотела этого, но Россия настолько заслонила для нее все остальное, что она растратила это время на разговор, отчего я стал нервным и раздражительным. Но так или иначе, пора было поесть и идти на работу. Мы забрались в такси на бульваре Эдгара Кина. Это был великолепный час для прогулки по Парижу в открытой машине, а вино, которое булькало в наших животах, делало ее еще приятнее. Для меня все это тоже было как сон. Моя рука была под Таниной блузкой, и я сжимал ее грудь. Я видел под мостами воду и баржи, а вдали Нотр-Дам, точь-точь, как на открытках, и думал о том, что чуть не попался на удочку. Но даже пьяный я твердо знал, что никогда не променяю всю эту круговерть ни на Россию, ни на рай небесный или земной. Стоял чудесный день, и я думал о том, что скоро мы наедимся до отвала и закажем что-нибудь этакое, какое-нибудь хорошее крепкое вино, которое утопит в нас всю эту русскую чушь. С такими женщинами, как Таня, в полном соку, надо быть осторожным, иначе они могут стащить с вас штаны прямо в такси теперь, когда Таня снова в Париже, когда у меня есть работа, когда можно предаваться пьяным разговорам о России и еженочным прогулкам по летнему Парижу, жизнь приняла приятный оборот. Я встречался с Таней почти каждый день около пяти часов, чтобы выпить стаканчик Порта, как она называла Портвейн. Я позволял ей таскать меня в неизвестные мне места в шикарные бары вокруг Елисейских полей, где звуки джаза и стонущие детские голоса певцов исходили, казалось, прямо из стен, отделанных панелями красного дерева. Даже когда вы шли в туалет, эта сочная, вязкая музыка следовала за вами, проникая через вентиляционное отверстие и превращая все в какой-то сон, сотворенный из разноцветных мыльных пузырей. Пока Таня болтала о России, о будущем, о любви, Я часто думал о самых неподходящих вещах, о том, как бы я чувствовал себя, если бы мне пришлось стать чистильщиком обуви или служителем в уборной. Наверное, потому что всюду, куда меня таскала Таня, было так уютно, и я не мог представить себе, что превращусь в трезвого и согбиного старца. Нет, мне всегда казалось, что и в будущем, каким бы оно ни было, сохранится та атмосфера, в которую я погружен сейчас, та же музыка. Позвякивание стаканов и аромат духов, исходящих от каждой соблазнительной попки и заглушающие обычный смрад жизни, даже тот, что внизу в уборной. Как ни странно, бесконечное хождение по шикарным барам вместе с Таней совершенно меня не испортило. Расставаться с ней было тяжело, и это правда. Обычно я заводил ее в маленькую церковку недалеко от редакции, и там, стоя в темноте под лестницей, мы обнимались последний раз. Она всегда шептала, «Господи, что я теперь буду делать?» Таня хотела, чтобы я бросил работу и день и ночь занимался с ней любовью. Она даже перестала говорить о России, ведь мы были вместе. Но стоило нам расстаться, как в голове у меня прояснялось. Совершенно другая музыка, не такая дурманящая, но тоже приятная, встречала меня, как только я открывал дверь. И другие духи, не такие экзотические, но зато слышные повсюду смесь пота и почули, который пахло от рабочих. Приходя под хмельком, как это чаще всего бывало, я чувствовал, что теряю высоту. Обычно я направлялся прямо в уборную, это слегка освежало меня. Там было прохладнее, или, скорее, звук лющейся воды создавал эту иллюзию. Уборная заменяла мне холодный душ, возвращала к действительности. Чтобы попасть туда, Надо было пройти мимо переодевавшихся рабочих французов, но и вон же шла от них, от этих козлов, несмотря на то, что их труд хорошо оплачивался. Они стояли здесь бородатые, в длинных подштанниках, нездоровые, истощенные люди со свинцом в крови. В уборной можно было познакомиться с плодами их раздумий. Стены были покрыты рисунками и изречениями, по-детски похабными и примитивными, но, в общем, довольно веселыми и симпатичными. Чтобы добраться до некоторых из этих надписей, пришлось бы принести лестницу. Но, пожалуй, это стоило бы сделать, даже из чисто психологических соображений. Иногда, пока я мочился, я думал о том, какое впечатление вся эта литература произвела бы на шикарных дам, которых я видел входящими и выходящими из великолепных туалетов на Елисейских полях. «Любопытно, так ли бы они задирали свои хвосты, если б знали, что о них здесь думают? Наверное, они живут в мире из бархата и газа. По крайней мере, такое впечатление они создают, шурша мимо вас в облаках благоухания. Конечно, кто-то из них не всегда был столь благороден, и, проплывая мимо вас, они попросту рекламируют свой товар. И, возможно, когда они остаются наедине с сами с собой в своих будуарах, С их губ срываются очень странные слова, потому что их мир, да и всякий другой, состоит главным образом из грязи и погони, вонючей, как помойное ведро. Только им посчастливилось прикрыть его крышкой. Как я уже говорил, мои ежедневные шатания по барам станей не оказывали на меня плохого действия. Когда случалось выпить лишнего, я засовывал два пальца в глотку. У корректора должна быть ясная голова. Ведь для поисков пропущенной запятой нужна большая сосредоточенность, чем для рассуждения о философии Ницше. У пьяного воображение может разыграться самым блестящим образом, но в корректуре блеска не требуется. Даты, дроби и точки с запятыми – вот что важно. Но они-то и ускользают от вас, когда голова не варит. Время от времени я пропускал серьезные ошибки, и если бы я не научился с самого начала лезать задницу главному корректору, меня бы давно уже выгнали. Я начал разыгрывать из себя полного кретина, что здесь очень ценилось. Иногда я подходил к старшему корректору и, чтобы польстить ему, спрашивал значение того или другого слова. Мое единственное несчастье состояло в том, что я знал слишком много. Это вылезало наружу, несмотря на все мои старания. Если я приходил на работу с книгой под мышкой, он немедленно замечал это, и если книга была хорошая, становился язвительным. И я никогда не хотел сознательно его поддеть, я слишком дорожил своей работой, чтобы добровольно набрасывать себе петлю на шею. Тем не менее, очень трудно разговаривать с человеком, с которым у вас нет ничего общего и не выдать себя, даже если вы ограничиваетесь односложными словами. В результате я обзавелся небольшим неврозом. Стоило мне глотнуть свежего воздуха, я словно с цепи срывался. Причем тема разговора не имела ни малейшего значения. Когда мы рано утром начинали путь на Монпарнас, я немедленно направлял на нее пожарный шланг своего красноречия, и скоро от этой темы оставалось одно воспоминание. Особенно я любил говорить о вещах, о которых никто из нас не имел ни малейшего представления. Я развил себе легкую форму сумасшествия. Кажется, она называется «Эхолалия». Я готов был говорить обо всем, о чем шла речь в последней верстке. И вот что смешно, я могу исколесить в воображении весь мир, но мысль об Америке никогда не приходит мне в голову. Она для меня дальше, чем потерянные континенты, потому что с ними у меня есть какая-то таинственная связь, но по отношению к Америке я не чувствую ничего» правда, порой я вспоминаю Мону, но не как личность в определенном разрезе времени и пространства, а как что-то отвлеченное, самостоятельное, как если бы она стала огромным облаком из совершенно забытого прошлого. Я не могу себе позволить долго думать о ней, иначе мне останется только прыгнуть с моста. Странно. Ведь я совершенно примирился с мыслью, что проживу свою жизнь без Моны, Но даже мимолетные воспоминания о ней пронзает меня до мозга костей, отбрасывая назад в ужасную грязную канаву моего безобразного прошлого. Вот уже семь лет день и ночь я хожу с одной только мыслью – о ней. Если бы христианин был так же верен своему Богу, как я верен ей, мы все были бы Иисусами. Днем и ночью я думал только о ней, даже когда изменял. Мне казалось, что я наконец освободился от нее, но это не так. Иногда, свернув за угол, я внезапно узнаю маленький садик, несколько деревьев и скамеек, где мы когда-то стояли и ссорились, доводя друг друга до иступления дикими сценами ревности». И всегда это происходило в пустынном заброшенном месте, на площади Стропад или на занюханных и никому неизвестных улочках возле мечети или Авену Бретей, зияющей, как открытая могила, где так темно и безлюдно уже в 10 часов вечера, что у вас является мысль о самоубийстве или убийстве, о чем-то, что могло бы влить хоть каплю жизни в эту мертвую тишину. Когда я думаю о том, что она ушла... Ушла, вероятно, навсегда, передо мной открывается пропасть, я падаю, падаю без конца в бездонное черное пространство. Это хуже, чем слезы, глубже, чем сожаление и боль горя. Это та пропасть, в которую был низвергнут сатана. Оттуда нет надежды выбраться, там нет ни луча света, ни звука человеческого голоса, ни прикосновения человеческой руки». Бродя по ночным улицам, тысячи раз я задавал себе вопрос. Наступит ли когда-нибудь время, когда она будет опять рядом со мной? Все эти голодные отчаянные взгляды, которые я бросал на дома и скульптуры, стали теперь невидимой частью этих скульптур и домов, питавших мою тоску. Я не могу забыть, как мы бродили вдвоем по этим жалким бедным улочкам, вобравшим мои мечты и мое вожделение. Она не замечала и не чувствовала ничего. Для нее это были обыкновенные улочки, может быть более грязные, чем в других городах, но ничем не примечательные. Она не помнила, что на том углу я наклонился, чтобы поднять оброненную ей шпильку, а на этом, чтобы завязать шнурки на ее туфлях. А я навсегда запомнил место, где стояла ее нога, и это место сохранится даже тогда когда все эти соборы превратятся в развалины, а европейская цивилизация навсегда исчезнет с лица земли. Однажды ночью, когда в припадке особенно болезненной тоски и одиночества я шел по улице Ломон, некоторые вещи открылись мне с необычной ясностью. Было ли это потому, что я вспомнил фразу, сказанную Монной, когда мы стояли на площади Люсья Эра, не знаю, «Почему ты не покажешь мне тот Париж, — сказала она, — Париж, о котором ты всегда пишешь?» И тут внезапно я ясно понял, что не смог бы никогда раскрыть перед ней тот Париж, который я изучил так хорошо. Париж, который никогда не существовал вне моего одиночества и моей голодной тоски по ней. Такой огромный Париж! Целой жизни не хватило бы, чтобы обойти его снова. Этот Париж, ключ к которому только у меня, не годится для экскурсий даже с самыми лучшими намерениями. Это Париж, который надо прожить и прочувствовать, каждый день проходя через тысячи утонченных страданий. Париж, который растет внутри вас, как рак, и будет расти пока не сожрет вас совсем. С этими мыслями, шевелящимися в моей голове точно черви, я шел по улице Муфтар и внезапно припомнил один эпизод из моего прошлого, из того путеводителя, страницы которого Мона просила меня открыть. Но переплет его был так тяжел, что у меня не хватило сил это сделать. Ни с того ни с сего, ибо мои мысли были заняты Соловеном, через священные кущи, которого я тогда проходил, и так ни с того ни с сего, мне вдруг вспомнилось, как однажды я заинтересовался мемориальной доской на пансионе Арфила которую видел чуть ли не ежедневно и, поддавшись внезапному импульсу, зашел туда и попросил показать мне комнату, где жил Стринберг. В то время еще ничего ужасного со мной не случилось, хотя я уже знал, что значит быть бездомным и голодным, и что значит бегать от полиции. Мне кажется, сейчас я понимаю лучше, почему Мона получила от Стринберга такое огромное удовольствие. Помню, как она смеялась до слез после какого-нибудь восхитительного пассажа, а потом говорила, «Ты такой же ненормальный, как он! Ты хочешь, чтобы тебя мучили!» Какое-то должно быть удовольствие для садистки обнаружить рядом мазохиста и перестать кусать себя, убеждаясь в остроте собственных зубов. В те дни, когда мы только познакомились, воображение Монны было занято Стринбергом. Этот сумасшедший карнавал, на котором он веселился, эта постоянная борьба полов, это паучья свирепость, которая сделала его любимым писателем отупелых северных недотеп, все это свело нас с Моны. Мы начали вместе пляску смерти. И меня затянуло в водоворот с такой быстротой, что когда я, наконец, вынырнул на поверхность, то не мог уже узнать мир. Когда я освободился, музыки уже не было карнавал кончился, и я был ободран до костей. Вечный город Париж. Более вечный, чем Рим. Более великолепный, чем Ниневия. Пуп земли, к которому приползаешь на карачках, как слепой слабоумный идиот и как пробка, занесенная течением в самый центр океана, болтаешься здесь среди грязи отбросов, беспомощный, инертный, безразличный ко всему, даже к проплывающему мимо Колумбу. Колыбель цивилизации, гниющая вгребная яма мира, склеп, в который вонючие матки сливают окровавленные свертки мяса и костей. Улицы Парижа были моим убежищем. Никто не может понять очарование улиц, если ему не приходилось искать в них убежище, если он не был беспомощной соломинкой, которую гонял по ним каждый ветерок. Вы идете по улице зимним днем и, увидев собаку, выставленную на продажу, умиляетесь до слез. В то же время на другой стороне улицы вы видите жалкую лачугу, напоминающую могилу, а на ней надпись «Отель Заячье кладбище». Это заставляет вас смеяться. «Тоже до слез. Вы замечаете, что повсюду кладбище для всех. Для зайцев, собак, шей, императоров, министров, маклеров, конокрадов. И почти на каждой улице отель «Дель Авенир» – гостиница будущего, что приводит вас в еще более веселое настроение. Столько гостиниц для будущего, и ни одной для прошлого, позапрошлого, давно прошедшего. Все заплесневело, загажено, Но топорщится весельем и раздуто будущим точно флюс. Пьяный от этой скобрезной экземы будущего я иду, спотыкаясь через площадь в Йоле. Все кругом розовато-лиловое и бледно-серое, а подъезды в домах настолько низки, что лишь карлики и домовые могут пройти в них, не нагибаясь. Над скучным черепом золя трубы извергают белый дым. А Мадонна-сандвичи слушает своими капустными ушами ворчание в газовых цистернах, в этих прекрасных, раздувшихся жабах, сидящих возле дороги. Такая жестокость заложена в этих улицах. Это она смотрит со стен и приводит в ужас, когда вы внезапно поддаетесь инстинктивному страху, когда вашу душу охватывает слепая паника. Это она придает фонарям их причудливую форму, чтобы удобнее было прилепить к ним петлю. Это она делает некоторые дома похожими на стражи, хранящих тайну преступления, а их слепые окна — на пустые впадины глаз, видевших слишком много. Это она написана на человеческих физиономиях улиц, от которых я бегу, сломя голову, когда вдруг вижу над собой табличку с названием «Тупик сатаны». И это она заставляет меня содрогаться, когда я прохожу мимо надписи у самого входа в мечеть. Туберкулез по понедельникам и четвергам. Сифилис по средам и пятницам. На каждой станции метро оскалившиеся черепа предупреждают. берегись сифилиса. С каждой стены на вас смотрят плакаты с яркими ядовитыми крабами. Напоминание о приближающемся раке. Куда бы вы ни пошли, Чего бы мы ни коснулись, везде рак и сифилис. Это написано в небе, это горит и танцует там, как предвестие ужасов. Это въелось в наши души, и потому мы сейчас мертвы, как луна».